Он почти не изменил своего обращения с Николасом Псефле. Совершенно невозможно и даже немыслимо было бы заговорить с бледнолицым толстяком о чем-либо не относящемся к делу. Но тон его стал другим. Взгляд стал другим. Отношение стало теплее, человечнее. И кобыла Сиада чуяла, что господин её другим человеком сидит на ней». Быть может, не горцевал он теперь так величаво, как прежде. Быть может, в народе проведали, что его рука не одна держит кормила власти. Но только кобыла осяда чуяла, что она для него теперь не просто вещь, как его кафтаны, украшения, домашняя утварь. Нет, теперь он видит ее глаза и сознает, что единая жизнь строится в нем и в ней. после происшествия с табачной монополией, в то время как в Штутгарте и Людвигсбурге велась лихорадочная подготовка к осуществлению католического проекта, шел сговор с другими католическими дворами и государями, заключались военные соглашения и делалось все возможное, чтобы очернить парламент перед императором всей Германии, а также умиротворить протестантские дворы, в то время как Панкорба в поисках новых денежных источников все глубже внедрялся в области подвластные Зюсу. Он, этот непостижимый человек, внезапно совсем устранился от дел и спросил себе отпуск, поручил хранение всех ценностей Никласу Псефле один, без провожатых, покинул столицу с неизвестными намерениями. Он поехал в В, в этом непривычно одиноком путешествии он самому себе рисовался необычайно благородным и возвышенным Подумать только, что одним единственным словом, одним признанием он мог окончательно привлечь на свою сторону герцога Самому стать центром католического проекта, а злобных, радостно зубоскаливших соперников отшвырнуть в сторону Подумать только, что он просто разжал руки и точно мусор выбросил великими трудами завоёванную, ни с чем не сравнимую для всех на свете вожделенную цель До чего он благороден, до чего далек от мирской суеты, до чего бескорыстен Он постарался придать лицу выражение суровой отрешенности и жреческого бесстрастия Он преневолил свое ловкое изящное тело к величавой медлительности, а крылатые беспокойные глаза — к задумчивой грусти. Если прежде он для своих посещений выбирал время, когда каббалист отсутствовал, теперь он стремился встретиться с ним. Самозабвенная преданность девочки казалась ему естественным, почти заслуженным ответным даром судьбы. Хотя лицо, голос, повадки отца уже при первом его посещении показали Ноэме, сколь пустые шатки наветы магистра, она была теперь несколько смущена его новым обликом. Она видела в отце Самсона, сокрушающего филистимлян Давида, сокрушающего Голиафа. Новый его облик не совсем подходил к этим представлениям, Не пусть мимолетно, но назойливо, на передний план, дразняя угнетая, выступало другое лицо, лицо весолома, и пышные волосы запутались в ветвях, а черты сливаются с чертами отца. Зюз был глубоко уязвлен, что каббалист не оказывает ему того уважения и почтения, какого он теперь, казалось бы, заслуживал и понял, что должен искать правильный путь», — сказал ему однажды Раби Габриэль. «Это уже немало, но пути ты пока что не нашел». В тиши белого домика с цветочными клумбами Зюс вернулся мыслями к судьбе своего отца. Обдумывал ее, разглядывал со всех сторон. Прежние сомнения осаждали на досуге его беспокойную душу, если он объявит себя христианином по отцу, кто посмеет его осудить. Разве он неубедительно доказал, что умеет смиряться? И разве этот искус не дал ему право восстать из смирения к величию, подобающему ему? Что если он перережет веревку, которая тянула его вниз, к отверженным, Едва он поднимался хотя бы на одну ступень Что если он встряхнет с себя грязь и брезгливое презрение толпы, которые облепляли его потому, что он был евреем Что если он возьмет за руку свое прекрасное дитя, как арабский калиф откинет маскарадные лохмотья и во всем блеске Так что врагам его будет не до зубоскальства, предстанет перед ними Не только первым среди них по подарованием, нет равным им, как христианин и аристократ от рождения. Тюльпаны величаво обступали его мечты, как ослепительно белый кубик стоял дом.